Он вдруг остановился и взглянул на Мартина. Внезапная догадка как молния озарила его, и лицо выразило ужас и удивление. «И вы написали свои изумительные сонеты о любви в честь этой бледной ничтожной самочки?» В ту же минуту правая рука Мартина схватила Бриссендена за горло и встряхнула так, что у него застучали зубы. Однако в глазах его Мартин не увидел страха, только какое-то любопытство и дьявольскую насмешку. И тогда, опомнившись, Мартин разжал пальцы и швырнул Бриссендена на постель. Бриссенден долго не мог отдышаться. Отдышавшись, он засмеялся. «Вы бы сделали меня своим вечным должником, если бы вытряхнули из меня остатки жизни», — сказал он. «У меня в последнее время что-то нервы не в порядке». оправдывался Мартин. «Надеюсь, я не сделал вам очень больно. Сейчас я приготовлю свежий грок». «Охуй, юный Эллин!» — воскликнул Бриссенден. «Вы недостаточно цените свое тело. Вы невероятно сильны. Прям молодая пантера, а? Львенок. Ну-ну-ну. Это вам дорого обойдется в жизни». «Как так?» — с любопытством спросил Мартин, подавая ему стакан. «Выпейте и не сердитесь». «Да очень просто», — Бриссенден стал потягивать грок, одобрительно улыбаясь. из из-за женщин. Они вам не дадут покоя до самой смерти, как не дают и сейчас. Я ведь не вчера родился. И не вздумайте опять душить меня. Я все равно выскажу вам все до конца. Я понимаю, что это ваша первая любовь, но ради красоты будьте в следующий раз разборчивее». «Ну на кой черт вам эти буржуазные девицы? Бросьте, не путайтесь с ними. Найдите себе настоящую женщину, пылкую, страстную, знаете, из тех, что над жизнью и смертью смеются и любят, пока есть любовь. Есть на свете подобные женщины? Они, поверьте, полюбят вас так же охотно, как эта убогая душонка, порождение сытой буржуазной жизни». «Убогая душонка?» — вскричал Мартин с негодованием. Именно, бога душонка. Она будет лепетать вам прописные моральные истины, которые ей вдолбили с детства, и при этом будет бояться жить настоящей жизнью. Она будет по-своему любить вас, Мартин, но свою жалкую прописную мораль она будет любить еще больше. А вам нужна великая самозабвенная любовь. Вам нужна свободная душа, сверкающий красками мотылек, «А нет, это серая моль». «А, впрочем, в конце концов вам все женщины наскучат, есть только на свое несчастье вы заживетесь на этом свете». «Но вы не заживетесь. Вы ведь не захотите вернуться к морю. Будете таскаться по этим гнилым городам, пока не сгниете сами». «Говорите, что хотите», — сказал Мартин. «Вам все равно не удастся меня переубедить». В конце концов, у вас своя жизненная мудрость, у меня своя, и каждый из нас прав для себя. Они не сходились во взглядах на любовь, на журналы и на многое другое, но, тем не менее, их влекло друг к другу, и Мартин чувствовал к Брисендену нечто более глубокое, нежели простую привязанность. Они стали видеться ежедневно, хотя Брисенден не мог более часа высидеть в душной комнате Мартина. Бриссенден никогда не забывал захватить с собой бутылку виски, а когда они обедали в каком-нибудь ресторанчике, он заказывал шотландское виски с содовой водой. Он неизменно платил за обоих, и благодаря ему Мартин познакомился со многими тонкими блюдами, впервые изведал прелесть шампанского и букет ринвейна. Но Бриссенден всегда оставался загадкой. Аскет скет с виду он, несмотря на свою болезнь, знал цену, жизненным наслаждением. Он не боялся смерти, с горькой насмешкой относясь ко всем формам человеческого существования, но в то же время страстно любил жизнь до самых мельчайших ее проявлений. Он был одержим жаждой жизни, стремлением ощущать ее трепет, шевелиться на своем крохотном пространстве среди космической пыли, из которой я возник, сказал он однажды. Он пробовал на себе действия наркотиков и проделывал странные вещи только ради того, чтобы изведать новые ощущения. Он рассказал Мартину, как три дня подряд не пил воды, чтобы на четвертой насладиться утолением жажды. Мартин так никогда и не узнал, кто он и откуда. Это был человек без прошлого, его будущее обрывалось близкой могилой, а в настоящем его сжигало... Горячка жизни.